Ларису эти двое послушались, и в кафе хотя бы на время установилась тишина. «Она всегда подпевает, когда Марсельезу поют. Привыкла уже, потому что люди, как узнают ее полное имя, так сразу петь начинают», — объяснила я. «Кстати, Мишка, откуда у тебя такой текст? Обычно по-французски поют или просто ла-ла-ла. А это мне бабушка в детстве вместо колыбельной пела», — ухмыльнулся он. Внимая строгому взгляду Ларисы, мы решили уйти. А то и правда у нее неприятности будут. «Слушай», — заговорил Мишка, когда мы шли по дороге к моему дому. «Ты не думай, что я в душу лезу, но один вопрос все же задам. Ты за эти годы кисть в руках вообще не держала». «Так получилось», — голос мой против воли дрогнул. «Как переехала от родителей, так и забросила все. Как-то не до того было. Работа потом... Потом совсем другая жизнь была». «Жаль». Протянул Михаил. «Помню я твои работы. Что-то в них было такое, стоящее». «В общем, слушай, тут такое дело. Есть такая Милана Вуячич. Ты ее не помнишь? Она школу нашу окончила за пять лет до нас». «Да откуда же я ее помнить могу? Хотя вроде бы фамилия знакомая». «Неважно. В общем, у нее своя художественная галерея тут неподалеку. Так, небольшая, но такое место хорошее». В общем, по старой памяти она нас привечает, работы наши берет, персональную выставку мне обещала. Но вот через неделю как раз у нее выставка открывается, город позавчера». «Это что за название?» Усмехнулась я. «В том смысле, что работы молодых художников сделаны лет 20 или 25 назад». «Ну а я-то тут при чем?» Я пожала плечами. «А при том, что ты как раз столько лет назад школу нашу окончила. И помню я твои работы, особенно один дом старый, который вон там находился». Мишка махнул рукой в сторону. «Да, неужели помнишь?» – оживилась я. «А что там теперь? Стоит дом еще?» «Да о чем ты говоришь? Его лет пятнадцать назад окончательно расселили. Потом его бомжи заняли. Вскоре их полиция выгнала, Заварили все двери. Окна забили наглухо. И поселились там одни крысы. Причем такие крупные. мама, не горюй». Люди из окрестных домов жаловались, что ходят они вокруг дома прямо стадами. Ночью мимо пройти страшно. Кошки бездомные куда-то все подевались, и вроде бы даже собачки маленькие стали пропадать. Ужас какой! Ого! Потом крыс не то потравили, не то они сами ушли на новое место жительства. А потом уже дом бульдозерами разломали, все место расчистили, и на том месте сделали рынок. То есть поставили несколько павильонов. Ерундой разной торгуют. Жалко, дом такой замечательный был. Вот и я о том же. А ты его все рисовала, так неужели ничего не сохранилось? «Да я не знаю. Может быть, где-то валяется?» «Брось. Я-то знаю, что твой отец не мог твоей работы выбросить. Он в этом понимал». И отвернулась. Если бы он знал, каким был отец два последних года после инсульта, и это его мадам... Мама умерла, когда я училась на третьем курсе института. Онкология. Очень агрессивная. Болезнь протекала у нее удивительно быстро. Поначалу она бодрилась, надеялась на лучшее, и врачи обещали, что все у нее будет хорошо. Она никогда не жаловалась, прошла лечение, и вроде бы все наладилось. Она даже на работу вышла, а потом... До сих пор не могу спокойно вспоминать, как утром позвонил отец и сказал чужим голосом, что мама умерла. Я еще долго не могла понять, что он имеет в виду, пока он не заорал на меня, что утром нашел ее в ванной, на полу уже холодную. Врачи потом сказали, сердце не выдержало, и она умерла мгновенно, не страдала. Впрочем, они всем родственникам так говорят. Я тогда снимала квартиру с одним парнем. Не от большой любви, а просто захотелось пожить отдельно от родителей. Не получила я от него ни теплых слов, ни утешения, ни поддержки. Да, в общем, не очень на это и рассчитывала. Поэтому собрала вещи, не дожидаясь конца месяца, и ушла к отцу. Теперь я понимаю, что ему пришлось тяжелее, чем мне. Он маму нашел. И винил себя, что спокойно спал, когда она умирала. В общем, он начал пить. Потом уволился с работы, Мы ссорились, потому что у меня тоже испортился характер. К тому времени я нашла уже приличную работу и заговорила об обмене квартиры. Отец, разумеется, не согласился, а потом попал в больницу, потому что его сбила машина. Водитель нанял адвоката, отец был пьян, так что в полиции и разбираться не стали. Прикрыли дело по-тихому. Отец долго лежал в больнице с черепно-мозговой травмой и, как ни странно, выжил и остался нормальным человеком. Вот именно в больнице он полностью переменился. Бросил пить, устроился потом на работу. Только мы с ним никак не могли ужиться, так что я переехала к своему очередному парню. Как же его звали? Неужели забыла? «Кать, ты про меня забыла, что ли? Очнись!» Оказывается, мы с Мишкой стоим на переходе уже минут десять, а я застыла в ступоре. «Извини, я потрясла головой, просто вспомнила, как отец болел». «Это ты меня извини?» Бобрик приобнял меня за плечи. «Извини, что я рану стал бередить». Так мы и пошли через улицу, обнявшись. И можете мне не поверить, но Маруся послушно трусила рядом и не пыталась на Мишку рычать и кусаться. «Слушай, Катерина», — втолковывал он, «я, конечно, понимаю, что у тебя сейчас настроение не то, но преодолей себя и все же поищи свои картины, потому что если мы завтра их не принесем Милане, она потом их не примет». «Выставка почти готова, картины все у нее, так что потом, когда их окончательно разместят, перевешивать ничего не будут». «Поняла мою мысль?» «Поняла», — вздохнула я. «Поняла, что с тобой спорить себе дороже выйдет. То, то же лучше сразу согласиться». Когда мы подошли к моему подъезду, Мишка все же сумел вырвать у меня обещание, что я сегодня же найду свои старые картины и вечером ему позвоню. А если нет, то он утром сам позвонит и придет, чтобы помочь мне картины донести до Миланины галереи. А с ней он договорится.